Глава тридцать вторая Грандиозный план сохранить группу обвиняемых неделимой и осуществлять общую защиту провалился через несколько недель после арестов. Джошуа Бёрч вскоре понял, насколько нереально держать под контролем свои корыстные интересы Малко, трех его менеджеров и тринадцати дам полусвета. Первый показал пример стриптизерша со сценическим псевдонимом Блейз. Опасаясь Лэнса и всех, кто с ним связан, она наняла Даффа Макинтоша, известного адвоката по уголовным делам и друга Джесси. И вот как-то за кружкой пива Джесси сделал свое первое предложение. Если блейс признает себя виновной в проституции, он переквалифицирует обвинение на уголовный проступок, снимет другие обвинения и отпустит ее со штрафом 100 долларов и месяцем тюремного заключения условно но ей придется дать показания в суде против Лэнса Малко и его менеджеров и подробно описать торговлю телом в Фокси. Кроме того, она должна пообещать покинуть побережье, получив в виде напутствия пожелание «иди и больше не греши». Уехать из города после дачи показаний было хорошей идеей. Блейза так осталась бы без работы, угодила в черный список на стрипе, так что делать ей тут было все равно нечего. После месяца переговоров блейс согласилась на сделку и исчезла. Слух об этом разнесся мгновенно, и Дав стал адвокатом девушек. Когда они поняли, что могут избежать тюремного заключения и осуждения за уголовное преступление, то выстроились в очередь к нему в офис. Всю осень 1974 года Дав часто встречался с Джесси за бокалом пива, и они обсуждали дела. Джесси предложил ту же сделку. Восемь из тринадцати согласились. Две девушки отказались из страха перед Малко. У двух других были свои адвокаты, и они продолжили. Еще одна девушка исчезла сразу, и едва был внесен залог. После встречи Джесси с Хейли в мобиле прошло три месяца, а информатор больше так и не объявился. Джесси понятия не имел, где тот прячется, и времени на его поиски не было. Его единственная надежда заключалась в том, что болван облажается, его арестуют, а затем экстрадируют обратно в округ Гаррисон, где Джесси обрушится на него, предъявив обвинение, пообещает 40 лет тюрьмы и вынудит все же дать показания против Лэнса Малко. Шансов на это, однако, почти не было. Существовала вероятность, что Малко разыскал стофера первым. Тогда рассчитывать на то, что он попадется в руки полиции, не приходилось вовсе. В середине ноября судья Олифант назначил еще одно слушание по одному из ходатайств целой их лавины, которую извергали пишущие машинки адвокатской конторы Джошуа Берча. В довольно агрессивно изложенном и хорошо аргументированном документе предлагалось судить Лэнса Малку отдельно от трех менеджеров. Берч хотел, чтобы дело его звездного клиента разбиралось последним, чтобы он мог изучить стратегию, а также сильные и слабые стороны обвинения. Джесси выступил против этой идеи, утверждая, что проведение четырех судебных процессов, основанных на одном и том же наборе фактов, пустая трата судебных ресурсов. С момента предъявления обвинений прошло уже более трех месяцев, и потребуется целый год, чтобы судить всех четырех по отдельности. О чем бёрчу молчал так это о неизбежной сложности, с которой столкнется обвинение при подборе 48 присяжных, на которых не смогут повлиять преступники. Если жюри зайдет в тупик на одном судебном процессе и слушания будут назначены по новой, то обвинение споткнется и потеряет набранный им темп. За перепалкой адвокатов в суде следили лишь редкие зрители. Одним из них был сидевший в заднем ряду подсудимый фриц Хаберстро, несомненно, отряженный Малко для наблюдения. Хаберстро был управляющим по этажу в фокси и долгое время работал в заведениях Малко. У него имелось две судимости за укрывательство краденой техники, и он, отбыв срок в Миссури, отправился на юг в поисках работы, где работодателя его прошлое ничуть не смутило. Джесси не терпелось предъявить его присяжным. После двух часов большей частью напряженных дебатов Джесси внезапно изменил стратегию, объявив. — Ваша честь, я вижу, что здесь сегодня присутствует один из подсудимых, мистер Хаберстро. — Он мой клиент, — перебил его Бёрч. — Мне это известно, — парировал Джесси. — Я согласен начать разбирательство с мистера Хаберстро. Давайте устроим слушание через месяц. Обвинение готово. Олифант, Бёрч и все в зале опешили. Э, «Мистер Бёрч?» — спросил судья. Э, «Ваша честь, я не уверен, что защита успеет подготовиться». «Вы настаивали на отдельных процессах, мистер Бёрч. Последние два часа буквально молили об этом, так что суд пойдет вам навстречу. Нет сомнений, что за месяц вы успеете подготовиться». Джесси бросил взгляд на ошеломленного Хаберстро, который побледнел и, казалось, был готов броситься на наутек. Бёрч порылся в каких-то бумагах, затем тихо посовещался с коллегой. Джесси с удовольствием наблюдал за великим судебным адвокатом в тот редкий момент, когда тот растерялся и был сбит с толку. Наконец Бёрч произнес. «Хорошо, Ваша честь, мы будем готовы». Два дня спустя, когда Кит выходил из здания суда, дверь ему открыл и придержал незнакомец, спросивший «Вас найдется для меня минутка?» Протянув руку, он добавил «Меня зовут Джордж Хаберстро, я брат Фрица». Кит пожал ему руку и ответил «Кит Руди, рад знакомству». Они отошли от главного входа и остановились под деревом. «Этого разговора никогда не было. Договорились?» — попросил Джордж. «Там будет видно». «Нет, мне нужно ваше слово. Вы не должны об этом трепаться, понимаете?» «А в чем дело?» «Ну, ни для кого не секрет, что мой брат по уши в дерьме. Понимаете, мы сами не здешние. Он приехал сюда много лет назад, после отсидки. Всегда умел влипать в разные истории». «Не думаю, что он в клубе что-то особенное натворил, понимаете? Он просто работал на Малку и делал, что ему велели. А теперь Фрицу грозит большой срок, да еще в компании головорезов, как по мне». Кит, еще не набравший нужного опыта, не знал, что сказать, но ситуация ему не нравилась. Он кивнул, как бы предлагая продолжать. Хаберстро произнес. «Фриц знает, что Малку сдаст его, лишь бы спасти свою шкуру. Так вот...» Фридс предпочитает спасти свое первым. Он не может больше сидеть, особенно в тюрьмах штата. «У него есть адвокат, один из лучших», — напомнил Кит. «Он не доверяет Джошуа Бёрчу и, черт возьми, не доверяет своим соответчикам». «Нам не следует разговаривать». «А что в том такого? Я не ответчик, вы не окружной прокурор. Мой брат хочет выйти на свободу, ясно?» Он, может, и дурак, но не преступник, он не сделал в том клубе ничего плохого. Конечно, девчонки блудили, но не он устанавливал порядки. Он не имел отношения к деньгам. Малко просто платил ему зарплату, а он делал только то, что ему велели. Кит уже собирался уйти, но тут сообразил, какие перед стороной обвинения открываются возможности. Он знал обвинительное заключение во всех деталях, поскольку они с отцом обсуждали его несколько месяцев. Они часами анализировали преступную деятельность самих преступников и возможные судебные стратегии обвинения и защиты. Джесси предъявил обвинение Хабберстро и двум другим пешкам с единственной целью — выкручивать им руки до тех пор, пока они не сдадут Малко. Теперь это начинало приносить плоды. «Чего вы от меня хотите?» — спросил Кит. «Пожалуйста». «Проговорите с отцом и вытащите фрица из этой передряги». «Он готов дать показания против Малко?» «Брат готов на все, лишь бы спасти свою шкуру». «Он понимает, что это опасно?» «Еще бы! Но фриц отсидел четыре года в жуткой тюрьме в Миссури и сумел выжить. Он не тряпка, это точно. Если он вырвется, его больше здесь никогда не увидят». Кит сделал глубокий вдох и огляделся. «Хорошо. Я поговорю с окружным прокурором». «Спасибо. А как мне связаться с вами?» Кит вручил ему визитную карточку со словами «Позвоните мне в адвокатское бюро примерно через неделю. К тому времени у меня будет ответ». «Спасибо». «А как насчет двух других ответчиков?» «Их я не знаю. Но Фристо точно знает. Я спрошу». Вторая встреча произошла в кофейне рядом с доками в Паскагуле. Кит отказался от пиджака и галстука и надеялся, что не выглядит как адвокат. На Джорджи Хаберстро были старые летние брюки свободного покроя, потрепанные парусиновые туфли и габардиновая рубашка. Он сказал, что работает в транспортной фирме Мобила и признался, что сам иногда посещал Фокси. Когда фриц не был занят на работе, они заказывали гамбургеры и пиво и смотрели, как танцуют девушки. Джордж знал, чем занимаются в комнатах наверху, но его это никогда не интересовало. Он утверждал, что никогда не помышлял туда попасть, поскольку счастлив в браке. фриц много лет проработал на побережье и откровенно рассказывал, по крайней мере своему брату, об азартных играх и девушках. Кит перешел к делу. Понятно, что не Фридс здесь является главной целью. Лэнс Малко — крупнейший криминальный авторитет на побережье, и окружной прокурор давно за ним охотится. фриц безусловно, может упростить обвинению задачу. Готов ли он оказаться на трибуне свидетелей, дать показания в присутствии Малко и рассказать присяжным все о секс-бизнесе в фокси Да, но только если его отпустят. Окружной прокурор не может обещать освобождение от ответственности, это понятно. Вы должны понимать, насколько это важно. Большинство проституток пойдут на сделку с признанием вины, в которой они согласятся дать показания и понести наказание за уголовный проступок. Ничего страшного, потому что в конце концов они всего лишь проститутки, и доверия к нему жюри будет немного, с управляющими ситуация другая, взять хотя бы фрица. Когда он займет место на трибуне свидетелей и даст показания против Малко, Бёрч набросится на него с топором. И первый вопрос будет таким. Прокурор обещал вам смягчение ответственности за дачу показаний по этому делу. Крайне важно, чтобы фриц сказал «нет». Никакой сделки нет, потому что ее действительно нет. «Что-то я не понимаю». фриц Должен предстать перед судом через две недели, но прежде он признает себя виновным по одному пункту обвинения, согласится сотрудничать с прокуратурой, и приговор ему вынесут после суда над Малко. При сотрудничестве в полном объеме окружной прокурор будет рекомендовать смягчение ответственности. Похоже, это адски рискованно для моего брата. Признай себя виновным, скройся, затем явись на суд, уворачивайся там от пуль, надейся, что присяжные осудят Малку, а затем молись, чтобы судья был в хорошем настроении. На данный момент для вашего брата буквально все представляет риск. Вам самому приходилось бывать в тюрьме Парчман? Нет. А как быть с Бёрчем? От его услуг нужно отказаться. Если фриц захочет сотрудничать и, возможно, остаться на свободе, то Бёрч будет только мешать. Вот что надо сделать. На будущей неделе Фридз уволит Бёрча, написав ему об этом уведомлении. Один экземпляр уведомления надо отправить окружному прокурору, а другой в суд. Затем фриц наймет парня по имени Даф Макинтош. Он отличный адвокат, и мы его хорошо знаем. За ведение дела он возьмет с вас 500 долларов. С этого момента фриц станет мишенью, и потому ему надо будет затаиться и лечь на дно. 13 декабря он явится в суд, признает себя виновным по всем пунктам, пообещает сотрудничество и скроется в Монтане или еще где-нибудь, а в нужный день появится, чтобы дать показания. А когда это? Судья Олифант назначил суд над Малко на 17 марта.